Глава четвертая. Поезд. Купе. Мам, долго нам еще ехать? Вань, уже нет. Завтра утром будем на месте. Потом на такси, и мы в санатории. Море, солнце, пляж. Красота! На целых три недели. И ты мне разрешишь купаться? Сын недоверчиво прищурился. Конечно, я же специально тебя и везу, чтобы ты накупался на весь год вперед. «Да, правда?» Сын счастливо заулыбался. А я вспомнила события пятимесячной давности. Апрель выдался в этом году на удивление теплым и солнечным. Мы с ним во дворе бабушкиного дома. Пешеходная дорожка. Ванька на велосипеде, я на роликах. Дальше мозг делал замедленную съемку. Ярко-красная спортивная машина летит, не сбавляя скорости. Я успеваю поймать Ванюшку за курточку и выдернуть из-под колес в последний момент, но машина нас все-таки сбивает, и мы падаем на дорогу. Я отделалась только синяками, а вот сын получил сложный перелом шейки бедра. Пьяная девица вывалилась из-за руля и сразу начала орать на нас. — Куда прешь, идиотка? Не видишь, что машина едет? Да орать ей не дал сосед Николай Михайлович. Скрутил ее так, что она впечатала с лицом в капот своего же автомобиля. «Вот тебе и интеллигент», — мелькнула тогда мысль. Девица завизжала, а он шикнул на нее и уже другим тоном мне. «Женя, звоните в скорую и полицию». Потом долгие часы ожидания в коридоре больницы. Месяц Ваня лежал в гипсе, строго на спине, солдатиком. Потом был месяц восстановительного лечения с массажистами и занятиями в бассейне. И только потом возможность сидеть, вставать и ходить. Врач, который его оперировал, сказал, что Ванька родился в рубашке. Десятью годами ранее. Наши с подругой Роману стремительно набирали обороты. Мой виртуальный роман, а у Марики вполне себе реальный. И удивительное дело, встречалась она со своим суперлюбовником строго только у нее. Вместе они никуда не выходили, он приезжал, они всю ночь кувыркались, а рано утром он уезжал. Секс только с презервативом. Приезжал, правда, не с пустыми руками, дорогие вины и закуски, или уже готовый из ресторана ужин. Но никогда он не дарил Марике ни цветов, ни подарков. Наличные вопросы о себе отшучивался. Дошло до того, что подруга украдкой, пока он был в душе, карманы его обшаривала, в надежде найти хотя бы его права. Найти с одной только целью — узнать его фамилию. — Понимаешь, Жень, он, конечно, сразу сказал мне свое имя. Но не будешь ты на первой встрече фамилию спрашивать. А сейчас уже как-то неудобно. — Почему? — Ну вот с чего вдруг? Реши ты еще, что я серьезные планы на него имею. — А ты их не имеешь? — Ну, не знаю, — протянула задумчиво Марика. — Странно как-то все. «Марика, ну обоснуй как-нибудь, а то у тебя получается объяснение из разряда «красный, потому что не зеленый». «Ну, посуди сама, документы человек с собой не носит, совсем никаких». «Так не бывает, он же на машине ездит, права, значит, должны быть», — задала вопрос Марика и сама же ответила. «Должны, а у него в портмоне только наличные, даже банковских карт нет». «Ну да, сейчас это странно». — согласилась я. — Вот, а у него их нет. А это значит что? — Что? — автоматически спросила я. — Да то, что вытаскивает он их перед тем, как ко мне подняться. Но не разведчик же он, в конце концов, чтобы имя свое от меня скрывать. — Марика, не хочу тебя разочаровывать, но разведчик бы как раз сделал так, чтобы ты поверила в правдивость его легенды и в его вымышленное имя. А ты не думала, что он банально женат? Может, у него жена ревнивая, как от Или, может, ты знаешь его жену, а потому он и скрывает свое настоящее имя. — Слушай, а в этом есть резон, — протянула задумчиво подруга. Во всем этом была еще одна странность. Марика не рассказывала мне, где они с ним познакомились. Я сначала удивилась, когда она на мой прямой вопрос об их знакомстве отшутилась. А потом решила, ну не хочет подруга говорить, ну и не надо. Имеет право человек. Да и потом, может, она боится, что ее шведу донесут. Хотя это вряд ли. Приезжает он к нам нечасто, и один без Марики никуда не ходит. Зато я решила, что тоже не буду ничего ей про свой виртуальный роман рассказывать. Тем более, что она один раз вскользь бросилась нисходительно. Не понимаю, как люди могут надеяться на серьезное продолжение отношений с виртуальным знакомым. «Хотя, это ж Алена!» Имя Майка выговорила с особой снисходительной интонацией. А Алена всегда была у нас с чудинкой. «Да нормальная Алена девчонка!» «Ой, Жень, вечно ты во всех видишь только хорошее!» — хмыкнула тогда Марика. Сказала она это про еще одну нашу с ней «Алену мы встретили в нашем кафе. Это я рассказала Алене, где работаю и у кого». Да ладно, Марика вернулась из Швеции? Алена, ты знала, что она туда уехала? Солдатова, ну ты меня удивляешь. Да все же знали, что она в Швецию уехала. Ты еще скажи, что не знала, что она в кордебалете на круизных лайнерах работала. Этого я тоже не знала. Погоди, на круизных лайнерах? Это как в кино? Ой, Жень, ну как маленькое, честное слово. Да нет, на тех, что между Россией, Финляндией и Швецией ходят. Это проще, но тоже вполне себе лайнеры. Жень, устрой мне с ней встречу, а? Соскучилась по однокласснице, что ли? Ой, да брось! Говорят, она сейчас такая фифа стала, вот хочу сама посмотреть. Ну да, Марика изменилась, но вообще-то она всегда красивой была. Стала я на защиту Марики. Тут ты права, согласилась Алена. В один из дней Алена ждала машину из мойки а мы с Марикой пришли на обед. Ну и разболтались. Точнее, разболталась как раз Алена, рассказывая про то, как это круто общаться в интернете. Я смотрела на Алену, слушала и не верила ни глазам своим, ни ушам. Алена пыталась понравиться Марике. Интересно, зачем? На мое место, что ли, метит? С Аленой мы вместе учились не только в школе, а еще и в универе. Она тоже бухгалтер. Мы с ней даже сдружились на этой почве. Изредка ходили в клуб, неплохо зажигали. Только я, как правило, после таких наших вылазок ехала домой одна, а Алена с очередным кавалером. Пару раз, правда, было наоборот. На следующее утро Алена оба раза интересовалась, дала ли я свой телефон парню и как он мне в постели. «Ален, а с чего такой интерес?» Удивилась я, когда это случилось во второй раз. «Хочешь сама познакомиться?» Подруга призналась, что оба парни ее знакомые, и это она устроила так, чтобы они со мной познакомились. Оба раза парни мне перезванивали, и мы даже встречались в кафе, но дальше дело не двигалось, оба раза по моей инициативе. Вот после этого я и решила, что знакомиться надо не под воздействием алкоголя, и уж тем более не по протекции подруги. Алена, дождавшись машину, уехала, а Марика вот как раз и бросила ту фразу. Бросила как-то свысока. Я тему развивать не стала, но вывод для себя сделала. Кстати, мачо после того раза больше не просил у меня номер телефона. Мариновал меня. Иначе это и не назовешь. Вот ведь тонкий психолог женской души. Я уже даже стала ловить себя на мысли самой ему позвонить. Мачу! Красотка, а у тебя есть домашнее животное? Красотка. Да, есть собачка-жучка, старенькая уже. А у тебя? Но он вдруг выставил статус «занят» и больше в тот вечер не появился. Вот это и было самым большим минусом в общении через интернет-программу. Может, что-то случилось у человека, или элементарно жена домой раньше времени вернулась, кто знает. Кстати, мы ведь с ним не обсуждали этот вопрос. Надо восполнить пробел. И буквально на следующий же день я и подняла животрепещущую тему. Красотка. Мачо, а ты женат? Мачо. Нет, и не был. Ни женат, не привлекался, детей не имею. Красотка. Отрапортовал. Зачет. Мачо. Красотка, а ты замужем? Красотка. Твои же варианты ответов, но адаптированы на женский вариант. Нет, нет и нет. Мачо. А почему? Красотка. Мачо, ну ты вот меня сейчас удивляешь. Обычно женщины такие вопросы мужчинам задают. «Ты точно не женщина?» В ответ мне прилетела смеющаяся рожица и провокационный вопрос. «Мачо, тебе прислать фото моего достоинства?» Красотка. Ага! ха ха Ой, насмешил!» Мачо. «Почему это?» Спросил я обиженно. Вот прям так сам же и пояснил. В ответ я послала ему смеющуюся рожицу и пояснение. «Красотка, ну что ты в самом деле?» У тебя комплекс маленького члена, что ли?» «Мачо. С чего бы?» «Красотка. Тогда зачем мне фото чьего-то члена? Заметь, не факт еще, что твоего. Проверить-то я точно никак не могу. Пока, во всяком случае». «Мачо. А хотелось бы проверить? Скажи честно, красотка». «Красотка. Вот умеешь ты, мачо, вопросами озадачивать». Тогда я ему так и не ответила на его вопросы. Почему я не замужем, и готова ли я с ним встретиться? Не было у меня ответа на его вопросы. А ну-ка, этот мачо и правда, маленький, толстый и потный. Общались мы с ним на разные темы, в том числе и довольно личные. И еще его очень интересовал мой студент-медик. И почему он так его зацепил? Мачо. Красотка, а вы с ним кроме секса чем еще занимались? Красотка. Да как все нормальные люди, приехавшие отдыхать на море. Ходили на пляж, ездили на экскурсии, по вечерам гуляли. Мачо. Взявшись за руки? Красотка. Да, взявшись за руки. Мачо, ты ревнуешь, что ли? С чего вообще такое внимание к моему первому сексуальному партнеру? Мачо. Ну а как же первая любовь не забывается? Красотка. Так я и не говорила, что я его забыла. После этого сообщения Мачо молчал минут пятнадцать. Я уж думала, что ушел человек. И вдруг... Мачо. Красотка, у тебя после твоего студента были мужчины? Красотка. Да. Мачо. Много? Красотка. Нет. Мачо. Почему? Не можешь забыть его? Красотка. Да что ж ты к бедному студенту-то привязался? Мачо. Так ты не ответила. Красотка. Нет, не поэтому. Я почти не хожу никуда. Изредка с подругой в клуб. Мачо. И что? Неужели с тобой в клубе не хотят познакомиться? Красотка. Да хотят, но... Я замялась, не зная, рассказывать ли ему про сутовство Алены. И вдруг от него пролетело. Мачо. Красотка, опиши себя. Ты похожа на свою аватарку? Такая же кудрявая? Красотка. Я считаю, что да, похожа. А ты похож? У тебя тоже есть бородка? Мачо. Нет, бородки нет, но цвет волос точно такой же. Ну так ты опишешь себя, красотка? Красотка. Нет. «Зачем? Вот смотри, мачо, мы с тобой так душевно общаемся, неужели тебе так важно знать, как я выгляжу?» «Мачо, красотка, а тебе нет, что ли?» «Красотка, а вдруг я маленькая толстая бородавка у меня на носу?» «Мачо, ага, красотка, ты удивительная!» «Мачо, скажи, это правда, что у вас мужчин клинит на каком-то одном типаже женщин?» «Мачо, ну за всех говорить не буду, меня лично нет. Главное, чтобы у девушки была та самая пресловутая изюминка. Тебе вот твое чувство юмора. И знаешь, пожалуй, ты права, красотка. Так даже интереснее, что мы с тобой не знаем, как выглядим. Хотя я уже мысленно составил твой портрет. Красотка. Серьезно? Поделишься? Мачо. Хочешь сравнить? Красотка. Да, мне интересно. Мачо. Хорошо, но чур у меня условия. Ты мне скажешь честно, прав я или нет. Идет? Красотка. Ладно, идет. Мачо. Ну, ты среднего роста. Пусть будет метр шестьдесят пять сантиметров. Так? Красотка. Да. Мачо. Кудрявые волосы, которые ты периодически выпрямляешь. Красотка. Это ты уже выяснил раньше. Мачо. Скажи, хоть какого цвета? Красотка. Светло-русые. Мачо. Значит, глаза, скорее всего, зеленые, так? Красотка. Мачо, ты пытаешься у меня выведать, как я выгляжу, или представить свою визуализацию меня? Мачо. Ладно, ладно, свою. Попка аппетитная и грудь второго или третьего размера. фигура классические песочные часы. Да, так. Вот так я тебя вижу. Я сидела пораженная. Ведь почти угадал. Или он меня знает. У меня закрались сомнения. Мачо. — Ау, красотка, я угадал? Красотка. — Мачо, почти. Скажи, а как связано мое чувство юмора и размер груди? В ответ мне прилетел смеющийся человечек. Мачо. — Красотка, и ты хочешь сказать, что, имея такую внешность, к тебе в клубе не подходит знакомиться? «Красотка. Знаешь, мачо, в клубе не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки, а с пьяными уже я и сама не хочу знакомиться. Да и подруга, опять же, отбила все желание знакомиться. Мачо. Что такое? Расскажешь? Красотка. А слушай. И я рассказала про тех двух парней. Мачо. А что с ними было не так? Красотка». Ну, парни были, откровенно говоря, не в моем вкусе. хомоватыми, уверенными в себе и в своей неотразимости настолько, что хотелось поинтересоваться. Это ничего, что я при вас сижу? Может, лучше мне встать? Или лучше сразу на колени перед вами грохнуться и взирать на вас глазами, полными обожания? В ответ мне прилетел хохочущий человечек. Мачо. Слушай, ты единственная девушка, которая заставляет меня так хохотать. Вот почти как этот человечек, правда. И сразу же. Мачо. Извини, красотка, но мне пора уезжать. Хорошего тебе вечера. Завтра увидимся? Общались мы с Мачо с моего рабочего компьютера. Утром было обязательное пожелание доброго утра и хорошего дня. Зато по вечерам мы могли сидеть по два часа. Когда дело дошло до того, что я стала по субботам ходить в одно из популярных тогда интернет-кафе, я поняла, что пора переходить на новый уровень общения. И однажды вечером я решилась ему позвонить. Правда, решила сделать это, гуляя по улице с жучкой. Бабушка обычно не имела привычки подслушивать, когда я по телефону говорю. Но так-то обычно, а тут будет не совсем обычно. Точнее уж совсем необычно.